Глава третья. Больными трепетом земли обычно занимаются самые опытные врачи, но из-за эпидемии все сместилось, в том числе дежурство в палатах, и в итоге практически каждый врач на острове получил одно-два дежурства в месяц с безумцами. Тарисе, с одной стороны, повезло, она попала к детям, к тому же совсем легким, которых трепет земли затронул лишь едва — А с другой стороны, в напарнице ей досталась воспитательница, которая прокуролесила где-то всю ночь и в итоге дремала в глубине палаты, откинувшись в плетеном бамбуковом кресле. Кто бы ни проектировал лечебные палаты на острове, они поработали на славу. И Тарисса подозревала, что к этому проекту приложил руку не только круг железа, но и круг дыма. Здесь было не только светло, но и уютно. Ситуацию портила пара мрачных громил из круга ртути, которые непонятно зачем с самого утра привязались к детям и даже не выпустили их на прогулку. Поэтому вместо отдыха на воздухе дети рисовали пальчиками. Тариса успокоила всех и объяснила, что так надо. Дети даже с трепетом земли в семь-восемь лет уже способны понять, когда действительно надо. Но не все. — Ты плохая, плохая! — орала Мариза. Девчонка лет семи в серой накидке поверх ярко-голубого платьица. Самая бойкая из всех она пела, рисовала, все время была в движении, но при этом девочка не чувствовала ответственности за свои поступки. Могла толкнуть, ударить, взять чужое, и никакие объяснения не помогали. А еще она, на удивление, легко разбирала и собирала пеналы и игрушки. Если бы не болезнь, Мариза явно пригодилась бы кругу железа, став там не последним аланкеем. «Ну, давай нарисуем альбатроса, ведь ты их так любишь». Занятие только началось, а Тарисса была уже вымотана. А ведь после рисования будут душ, бассейн, полдник, сон, лепка, письмо и вышивание, а затем обед, игры, занятия арифметикой, вторая прогулка, если болванчики из ртути выпустят детей, и только потом смена закончится. «Я хочу гулять! Гулять!» — девчонка прямо от крика перешла к плачу. К ней сразу присоединилась еще пара детей, а через минуту рыдали уже почти все. Самое страшное — это дежурство в детском отделении. Тариса смирилась и с тем, что долго не увидит своего панара, такого смешного и трогательного, и с тем, что ей придется учить вредных и своевольных подростков-медиков. О, у нее не было иллюзий на этот счет. Она и сама была такой не так уж давно. Но видеть детей, у которых нет будущего, только вечное и ужасное настоящее, было выше ее сил. «Нома!» — громко крикнула она. Дети замерли, всхлипывания прекратились. «Нома!» — светит серебрица, море пеною сверкает, альбатрос крылом ложится, словно парусом играет. В кузне дым, куют железо, ртутью с солью травят кости. Из обсидиана лезут все в пыли и грязи гости. Все завороженно смотрели на Тариссу. Никто больше не плакал. Это заклинание? спросил мальчик лет шести, самый спокойный. До этого момента Тарисса была уверена, что он вообще не мой. Это считалочка, ответила она. Все аланкеи ее знают. И тут же прикусила язык. Конечно же не все. Ох, номас, они же никогда не воспитывались в семьях Халанкеев. Здесь же почти все скрытые. Детки, родившиеся у обычных родителей, глупцов, решивших, что они умнее всех и могут оставить младенцев Фланкея в себе. Некоторые выдерживали подолгу. Пускали люльку в пруд или озеро, чтобы ребенок ночью спал на воде, а днем играл с другими обычными детьми. Другие просто сходили с ума от необходимости отдать родное дитя и доводили его до смерти или до очень тяжелого состояния водорослей как называли в обсидиане тех, кто вообще переставал разговаривать и реагировать на окружающий их мир. Но здесь, в этой палате, собрали тех, кого почти спасли. Почти успели. Вот совсем чуть-чуть не получилось. Детки с трепетом земли, но в самой легкой форме. Забывчивость, утомляемость, раздражительность. И полный запрет выходить на твердь в течение всей жизни. И, конечно же, никто из них никогда не слышал оланкейских считалок. Никто не играл в кальмара, не рисовал дельфиньи стаи, в которых надо попрыгать по дельфинам от одной точки на другую, в каждый прыжок, выполняя разные условия. Тарисса когда-то была чемпионкой в самые счастливые дни ее жизни. — Я вас на прогулке сегодня, ну или завтра, научу прыгалкам, — сказала Тарисса как можно мягче. А чтобы узнать, кто будет прыгать первым, нам нужно будет выучить эту считалку». И грозно посмотрела на громил из круга ртути, мол, «Только попробуйте нас завтра не выпустить». Те легко встретили ее взгляд, но долго не выдержали и отвели глаза.